Рига. Старый извозчик придержал вожжи, опытным взглядом оценил седока и сказал: "На мельничную — это можно. Восемьдесят копеек, барин. Дорого? Шестьдесят, дам. Да нет, барин, меньше восьмидесяти нет. Расчету прибавьте что-нибудь". Сторговались. Фаэтон был ободранный, двоянного времени. Лошадёнка полудохлая, и как не стигал ее безжалостный фурман. Так в Риге называют извозчиков, всю дорогу она плела с шагом, не обращая на хозяина ни малейшего внимания. Я ехал по главным улицам Риги, десять лет тому назад бывший русским губернским городом, а теперь ставший столицей Латвии. Улицы в образцовом порядке, чисты, на углах эффектные полицейские, картибнаки, в белых перчатках, театральными жестами регулируют движение. Город наряден, тонет в зелени. Приятно было видеть вывески не только на латышском, но и на русском языке. Когда проезжали мимо монументального православного собора, зазвонили к вечерне. Старушка в платочке, торопившаяся куда-то, остановилась посреди площади и истово перекрестилась на купола. И этот спокойный вечерний звон и эта богомольная старушка разом напомнили о России. Рига теперь латышский город. Это чувствуется на каждом шагу, но русского здесь осталось бесконечно много, и к чести латвийского правительства, надо сказать, что этот русский дух не особенно стараются искоренить. Русский язык в Латвии пользуется такими же правами гражданства, как латышский, немецкий. С телефонной барышней вы говорите по-русски, полицейский объяснит вам дорогу на чистейшем русском языке, в министерствах вам обязан отвечать по-русски, любой из знает, что... Зирнава Ела есть не что иное, как старые мельничные улицы. Русская речь слышится на каждом шагу. Первые два-три дня приезжий оглядывается на говорящих, а потом привыкает. Гораздо труднее привыкнуть к тому, что у всех в руках русская газета сегодня. Из утренних газет она наиболее распространенная, покупают ее не только русские, но и немцы, и латыши. В вагоне, идущем со взморья, у всех в руках сегодня. В час дня вечернее издание этой газеты буквально покрывает весь тридцативерстный пляж. На улицах то и дело попадаются чистые русские типы. Люди в космородках, в картузах. Каждое утро вокзал выбрасывает на Рижскую мостовую ладгальцев, приезжающих в город по делам или в поисках работы. Здесь увидите вы бабьи, платочки, косынки, смазные сапоги, склокоченные бороды. услышите чистейшую русскую речь. А за каналом начинается московский форштадт. Тут вы чувствуете себя совсем в России. Мостовые вымощены крупным булыжником. Пролетка безжалостно подпрыгивает, вас из страны в сторону. По обеим сторонам большой московской лепятся одноэтажные деревянные домики с флигелями, с крылечками и Александровскими колоннами. Деревянные ставни откинуты на крючки. На окнах белоснежные занавесочки, герань, бесчисленные горшки с цветами и клетки с канарейками. В этих домах живет мелкое рижское купечество, бывшие чиновники, вдовы, сдающие комнаты в наем с утренним самоваром. Комнаты здесь огромные, в три-четыре окна тщательно выбелены, уставлены катками с фикусами, столиками с семейными альбомами в плюшевых переплетах. В подворотнях девушки лущат семечки. У колониальной лавки Парамонова какой-то паренек перебирает трехрядную гармонь и в такт себе подстукивает подковками. Колониальная лавка набита товаром. У дверей выставлены бочки с малосольными огурцами, с копченым угрем, рижской селедкой. А за прилавком вы найдете лососину, которой гордится Рига, кильки, шпроты, водку, баранки, пряники. У дверей стоит бородатый мужчина в рубахе на выпуск и серебряной цепью через живот. должно быть сам хозяин, господин Парамонов. Время к вечеру. Не сходить-то попариться в баньку. Банька здесь же в двух шагах, и не одна, а несколько. В баньке дадут гостю настоящую мочалку, кусок марсельского мыла и веничек, а по желанию поставят пиявки или банки. А после баньки можно зайти в трактир, в якорь или волгу, закусить свежим огурчиком. Выпить чаю с малиновым вареньем. Так живут на московском форштате русские люди. Отлично живут, не жалуются. На Большой Московской можно встретить замечательного человека, отца Николая Шалфеева, разгуливающего по городу к великому смущению стариков в штатском платье. Другому священнику этого не простили бы, но отцу Николаю разрешается, все любят его. И все знают, что делает это он не по недостатку веры, а просто по нежеланию обращать на себя на улице особое внимание. Впрочем, некоторые объясняют это свободомыслием, разве отец Николай не ходит в театры? Беседовать с отцом Шалфеевым необычайно приятно. Он расскажет о постройке нового храма, о старообрядцах, которых немало на московском форштате, о нравах этих людей и о старинных старообрядческих молельнях. А тем временем хозяйка дома соорудит закуску, угостит гостей ледяной окрошкой, огурчиками собственной солки, какой-то особенной водкой, настойной на травах. Потом на столе, покрытом белоснежной скатертью, появится кипящий, посвистывающий, захлебывающийся самоварчик, варенье смородины, малиновые, коржики, собственное издавление, сдобные булочки, торопиться некуда. Прихлебывайте чай. Беседуйте с радушными хозяевами, а из всех углов просторной квартиры будут на вас смотреть самовары, большие, малые, медные, никелированные, на все случаи жизни. Раз заговорили о старообрядцах, то следует рассказать об посещении Гребенщиковской общины, помещающейся на московском форштате. Отправился я туда с сыном отца Николая, знатоком рижской старины и гласным думы Шалфеевым. Уборот, встретил нас староста эконом, почтенные старики, длинные бороды, сюртуки, картузы. Входим в молельню. Вся стена в старинных иконах. Потемневшие лики святых строго глядят из тяжелых серебряных рис, стравлятся, гордятся своими иконами. Подобных по всей России теперь не найти, Рублевской школы, и мастеров таких нет, давно секрет потеряли. Вот, извольте обратить внимание, успение Божией Матери — наш хромовой праздник. А вот этот Никола Беженец в 1915 году во время эвакуации увезли его в Москву, да, в попыхах не успели вымтискиота, так и отправили. А вернулся он через десять лет... По договору от большевиков обратно получили, и даже стекло не разбилось. И с той поры называем его Никола Беженец. Менее месячное, тончайшее письмо. Если в августе родились, ваш святого разыщем. Старинная икона, всякое дыхание дохвалит Господа. Живописец изобразил тигров, лошадей, змей, птиц поднебесных. С одним словом, всякое дыхание. Соловецких святых, заметьте, преподобные засимые совати и пчеловодов покровитель Народную поговорку знаете, на святого пуда вынимай пчел из-под спуда, как вот 15 апреля это выходит. Тут, значит, пчеловодам и следует молиться преподобным, а это неопалимая купина от пожаров храняет. Есть еще от пожаров и молний заступник преподобный Никита, ему молиться следует 31 января. Потом эконом повел в свою комнату книги показывать. Книги были печатаны при патриархе Иосифе, в царствовании Михаила Федоровича Алексея Михайловича. Были здесь старинные рукописи в кожаных переплетах, Евангелие в золотом окладе с драгоценными камнями, другое Евангелие в окладе серебряном, все дары старообрядческого купечества, пришедшего сюда в давние времена, еще в семнадцатом столетии. Старобряцы бежали в Ригу, бывшую тогда шведской, спасая свое древнее благочестие от московских царей. Когда Петр Великий взял Ригу, нашел он в городе великое множество богатых купцов-староверов. Царь немилостиво отнесся к ним, повелел стричь бороды, а многих прогнал за двину. Мы поднялись на колокольню. Староста ударил в колокол, Отлитый в России из меди и серебра, Все вокруг загудело, И долгий еще густой звук Несся над двиной и московским форштатом. Колкола наши московские Вернули их нам большевики После заключения мира с Латвией. Слава Богу, а то пришлось бы новые заказывать. В Германии теперь их делают. Да звук совсем иной. Не умеют они делать, и чугуна льют. Во дворе колкол стоит немецкий, уж готов, дал трещину. Нет против наших русских колколов немцам не выдержать. Не угодно ли пройти в кельи наставников? Попов у нас нет, мы без поповцы, а начечки и наставники живут тут же при молельне. Заходили в светлые просторные кельи. Здесь было солнечно, просторно, пахло ладаном, спеющей антоновкой. Перед иконами светились лампады. В первой келье навстречу нам поднялся старичок, снял очки, перевязанные веревочкой, низко поклонился и сказал «Спаси вас, Бог, благодетели наши не забыли, а я тут поминальничек переписывал, спаси Бог». И в других кельях начетчики низко кланялись, запахивали свои драные ряски, бороды их были белы, как лунь, волосы на лбу придерживал тонкий ремешок, подслеповатые глаза всматривались в лица пришельцев. Сухие пальцы творили двуперстные крестные знамени. Вот они и живут у нас, в Монарске, Много В Нобель надо бы на старичку благочестивой жизни. Есть у него келья, есть еда, он доволен. Живут у нас шестеро старичков. День и ночь поочередно псалтырь читают, покойников поминают. Только вот в праздники не читают, а так постоянно друг дружку сменяют. Не угодно ли посмотреть? В малой молельне было темно, сыро, в углу у аналоя горела тонкая свеча, древний старик стоял в пустой молельне и громким, монотонным голосом читал псалтырь. Он читал и останавливался, прозрачными пальцами перевертывал страницу, снова принимался за чтение и ни разу не посмотрел на пришельцев. Ему это было безразлично, он чувствовал себя одиноким, далеким от всего мирского. «Да восстанет Бог!» и расточатся враги его, и добегут от лица его, ненавидящие его. Как рассеивается дым, ты рассеи их, как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица божьего а праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости. Мы вышли на просторный двор. Была тишина, светило яркое солнце, голуби, важно, разгуливали у ворот. На скамьях сидели старушки в черных платках, старики из старобряческого приюта. Они грели свои кости на солнце и о чем-то сосредоточенно думали. Ударил колокол, было пять часов. Звонили к вечерни. Старички встрепенулись, перекрестились, и один за другим потянулись к молельне. С весны, как только пройдет лед, и до поздней осени По полноводной двине гонят плоты. Идут плоты из России, из-под растягиваются по течению реки бесконечными караванами. Плотовщики народ бывалый, запасливый, любят брать с собой в дорогу баб. Несколько недель, проведенных на воде, проходит тогда незаметно. Спят в шалашах, укрывшись рогожами, почти не раздеваясь. По ночам дрожат от холода, поднимающегося с реки, днем отгреваются на солнце. Бабы стряпают, стирают, штопают, а в трудных местах и на веслы становятся. Легка жизнь на плотах. Все время поглядывай, как бы затор не образовался, как бы на крутом повороте на берег не налететь. Еще чего доброго лопнут цепи, рассыплются бревна, и тогда собирай, лови их по течению, да и сам не плашай, сухим из воды не выйдешь. Зато, когда пригнаны плоты в Ригу, проданы на распилку, Тогда есть у несколько дней отдыха и лишние деньги в кармане. Эти дни сплавщики леса ходят по городу, с изумлением останавливаются перед окнами магазинов, жадными глазами смотрят на крова и белых хлебов, на ящики с яйцами, окрока, колбасы, бочки с маслом. Всего вдоволь. Нет ни очередей, ни заборных книжек. Можно зайти и купить все, чего душа пожелает. Я видел советских плотовщиков на базаре. Они ходили между рядами с красным товаром, страшные, ободранные выходцы из того света. Был август, стояла жара, но они не снимали меховых шапок с наушниками, подвязанными к кверху тесемочками. Все были в истертых полушубках или дырявых красноармейских шинелях. Ходили гурьбой, боязливо посматривали по сторонам, придерживая за пазухой кошельки, чего доброго беспризорный какой-нибудь выхватит. Плотовщики долго приторговывали глинище для новых сапог. Я помог им, сделка в конце концов состоялась, и мы отправились вспрыснуть обновку в трактир якорь, славившийся при старике Молочаеве своей солянкой. Старик умер несколько лет тому назад, дело перешло в новые руки, но в трактире мало что переменилось. По-прежнему портовые грузчики и сплавщики леса приходят сюда выпить четверть подкрашенной водки, и закусить куском жирного угря. Платовщики приводят сюда случайных своих подруг или базарных торговок. На столах появляются пузатые расписные чайники, нарезанная белая булка, чай пьют с блюдечка в прикуску до седьмого пота. Бойкий половой устроил нас у столика, по которому ползали ленивые мухи, взмахнул полотенцем и вдохновенно выпалил. "Вот к пиву, чай и другие минеральные напитки, из закусок чего извольте. Можем предложить лососину свежую, копченую и жареную, огурчики малосольные, томат, фарси, грибки в сметане, грибок, собственно, маринада, раки, яичница, если желаете, с ветчиной или салом. Но свиную отбивную придется подождать четверть часика без двух минут. Порешили на пиве и раках. Тут внимание наше было привлечено шумом в соседней комнате. Дрались перепившиеся грузчики, что-то кричали по-латышски. Их разнимал подоспевший Картибнак. Половой объяснил, шпана на драмшесе, значит, скандалют. Молча выпили, закусили горячими раками. Старший плотовщик вытер рукавом губы и с расстановкой сказал, к частнику попали. Тут тебе что угодно за деньги и раков этих самых, и обратно пивка холодного. Момент был подходящий. Я задал ни к чему не обязывающий вопрос. Ну, а как в России насчет еды? Все есть? Платовщики насторожились. — Все есть за деньги, только ты, дорогой гражданин, не того, расспрашивать не плагается, это нам запрещено. Обратно мы за Ригу не говорим, каждому свое интересно, а всем вместе один интерес и еще пара пива. Помолчали. Потом старший наклонился ко мне и заговорил, обдавая пивным духом Распрашивать не плагается, дорогой товарищ из Риги. Сегодня поговорили о завтра неприятности. Понял, вот это оно самое есть. Допили пива и ушли низко на глаза нахлобучив шапки. На прощание старший плотовщик сунул мне мозольстую пятерню и хитро подмигнул глазом. Нельзя писать о Риге и не рассказать о доме черноголовых. Дом этот существует 700 лет. Его прекрасный Зубчатый фасад украшает площадь Тратуши. Когда-то в древние времена на площади этой собирался рижский купеческий люд. Базара давно уж нет, но до сих пор над старинным колодцем посреди площади стоит каменное изваяние неизвестного рыцаря, закованного в латы. Рыцарь охраняет свободу коммерции. Черноголовые рыцари и купцы. Общество было основано в начале тринадцатого столетия. Члены его миссионерствовали, торговали, копили богатство и защищали родной город от вражеских нападений. Нелегко стать черноголовым. Для этого нужно было быть холостым, уроженцем Риги, протестантом и принадлежать к купеческому сословию. Черноголовый женить бы лишается звания активного члена общества. Он может еще носить фрак и треуголку, но шпага в ножных и слоновой кости у него отбирается. В настоящее время есть только 13 черноголовых. На широкой лестнице гостей встретил седовласый, крепкий старик, вот уже пятьдесят лет хранящий сокровища черноголовых. Он повел нас по старинным полутемным залам. Со стен глядели портреты русских и шведских царей. Новощенный паркет скрипел под ногами. В доме стояла удивительная тишина. — Исторические сокровища дома черноголовых поубавились, — сказал нам хранитель. Коллекция серебра, равной которой не было во всей России, во время войны была эвакуирована в Москву. Само собой, разумеется, большевики прибрали ее к рукам. То, что осталось в Риге, удалось спасти лишь ценой огромных усилий. Красные хотели уничтожить царские портреты, ставили меня к стенке, требовали выдачи оставшегося серебра. Было очень тяжело, но я выдержал, сокровищницу отстоял. После заключения мира с Советской Россией, Латвия потребовала вернуть ей, в числе прочих эвакуированных ценностей, серебро черноголовых. Понадобились длительные переговоры, раньше, чем они согласились вернуть хотя бы часть имущества. Массивное серебро, столовый сервис на 200 персон и многое другое до сих пор находится в Советской России. Спасибо, хоть часть вернули. Кубки, чары, блюда старинной чеканки. Серебряную статую святого Маврики, покровителя черноголовых. При основании общества покровителем его был Святой Георгий, а затем общество приняло покровительство святого Маврики, черноголового Мавра, перешедшего в христианство и обезглавленного потом неверными. Изображение святого Маврикия всюду. Но внимание посетителей привлекают и другие портреты Екатерины Великой, Петра I молодости. Александра I, Николая I, Александра III. Все они побывали в доме черноголовых и по традиции каждый что-нибудь оставил. Анна и Анна подарила свою туфельку из голубого атласа. Туфелька это слетела с царской ноги во время контраданса на балу у черноголовых. Александр II подарил свою фуражку, Николай II перчатки. В витрине стоят высокие спаги Карла XII. Король шведский потерял их в болоте во время битвы за двиной, щит черепаховый густва Адольфа, плеть, которые были изгнаны из риги иезуиты, множество табакерок, старинных книг, историческая коллекция, составленная за семь столетий. «Были вы у владыки? Это самая большая рижская достопримечательность, сходите!» Архиепископ Иоанн живет в подвале под собором. В покое ведет узкая винтовая лестница. Посетителя сразу охватывает сырость, тяжелый подвальный дух, низкие сводчатые потолки, на стенах пятна сырости. Нет ни одного окна. Дневной свет никогда сюда не проникает, днем и ночью горит электричество. Скудно живет владыка. Несколько кресел, стулья, шкафы с книгами, иконостасы, над столом большой портрет патриарха Тихона, кровать за перегородкой, в углу у печки и груды поленьев, и сырость, и темнота в углах, и тусклый свет электрической лампочки как-то сразу угнетают. — У нас сотни ли помещения архиерейского дома, нам принадлежавшего? — объясняет епископ. — Тогда в виде протеста я поселился здесь. Делались компромиссные предложения. Хотели мне купить новый дом, но я отверг. Это значило бы оправдать беззаконие. Архиерейский дом был православным мужским монастырем нашей святыни. Я глубоко убежден, что рано или поздно справедливость восторжествует, и архиерейский дом мы получим обратно. А помещение сие подвальное нам к лицу». Оно символизирует нынешнее, надо надеяться, временное положение православной церкви в Латвии. У нас отнят кафедральный собор, бывший усыпальница архиепископов. Его превратили в лютеранскую церковь, и много других церквей отнято у православного населения Риги. Это тем более прискорбно, что в общем латыши хорошо относятся к русскому меньшинству, его не притесняют. А вот православную церковь загнали в подвал. Говорю это, как депутат сейма, и обвинение неоднократно предъявлял властям, придержащим с парламентской трибуны. Долголетняя жизнь в подвале на здоровье моем не отражается, здоровью меня Господь не обидел, все в роду такие были. Дважды, благодаря своей силе избег смертельной опасности, должен вам признаться, что я гимнастикой занимаюсь. Летом в деревне работаю, на поле, в огороде или плотничью, с саном моим сие совместим. Сила у нас передается от отца к сыну. Дед мой покойник, царство ему небесное, однажды рассердился на коня и легонько стукнул его кулаком по голове, а конь свалился и тот же час околел. В молодости до поступления в духовную семинарию избыток сил смущал меня. Одно время думал стать борцом и даже учился этому искусству. В Риге живет один старый борец, так тот до сих пор называет меня коллега. В молодости и на Волге приходилось жевать. Однажды крючники задевать стали. Ты бы, батя, с нашей поработал, мешочек бы поднял. Ничего я им не сказал, взял мешочек на спину и понес его по сходним. Выпчили глаза мои крючники. Что ты, батя, в монастыре пропадаешь? К нам иди, в крючники, большую деньгу заработаешь. А то случилось раз такое. Колокол вернули нам из Москвы. Хороший колокол в четырнадцать пудиков весом. Специалисты разные собрались обсуждают, как его на колокольню поднять. Леса какие-то строить хотят или на блоках. Посудили, поспорили и разошлись. А я взял этот колокол на спину, да и снес его наверх. Оно проще, да и не так хлоптно. А то еще недавно такой случай был. На взморье прибегает ко мне шофер. Владыка, ваше преосвященство, помогите автомобиль вытащить, в грязи завяз. Кроме вас никто не сможет, силы не хватит. Подобрал я рясу, понатужился и вытащил автомобиль. Вот и сила пригодилась. Долго еще я слушал удивительные рассказы архиепископа из подвала.